лабуках а то и в просторных епископских одеждах с посохом в руке нельзя было догадаться что все они заключенные направляющиеся в церковь. мерно звонил кладбищенский колокол высокое северное солнце и в этот закатный час ярко освещало толпу блестела на глади озера и так легко было вообразить себе время когда текла у этих стен нерушенная монастырская жизнь Мы шли вместе с отцом Михаилом. Он тихо называл мне проходящих епископов. Преосвященный Петр, архиепископ Задонский и Воронежский, преосвященный Виктор, епископ Вятский, преосвященный Илларион, архиепископ Турский и Серпуховский. Тогда на Соловках находилось в заключении более двадцати епископов. Сон священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей. «Думаю, настало время, — говорил отец Михаил, — когда русской православной церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом промысел Божий. Неспосланные испытания укрепит веру, слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков. Ведь и сейчас они для нас надежная веха. Вот и вы, петербургский маловер, — Поприсутствуйте на здешних богослужениях и сердцем примите веру, она тут в самом воздухе, а с ней так легко и не страшно, даже и в библейской пищи огненной. Службы в Ануфриевской церкви нередко совершала по нескольку епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю, сверкали митры и облачения, ярко горели паникадила. В двух хорах пели искусные певчие, оперные актеры. Богослужения были приподнято торжественными, чуть парадными и потетическими ибо все мы в церкви воспринимали ее как прибежище — укрывающие от врагов. Они вот-вот ворвутся. Так семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире. Слева от Амвона, всегда на одном и том же месте, весь скрытый мантией и куколем с нашитыми голгофами, стоял схимник, стоял не шелохнувший, с низкоопущенной головой, немой и глухой ко всему вокруг, углубленный в себя. Много лет... Он не нарушал обета молчания и ел одни размоченные в воде корки. Годы молчания и созерцания. Ему не удалось уйти в глухой затвор. Камеры, в которых замуровывались словецкие отшельники, находились под угловыми главами Преображенского собора, обращенного в пересылку. Я гадал, задевает ли схимника... происходящее вокруг, не подтачивают ли его мир, разрушивший Россию события, или они для него — незначащая возня у подножия вершины, на которую вознесла его углубленная беседа с небом. С клироса, глазами пронзительными и невидящими одновременно, озирал стоящих в храме ермонах. Лицо его под надвинутым... На брови клубуком, как на древних новгородских иконах, изможденная, вдохновленная суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу и не разрешал регенту отклоняться от пения по крюкам. Знаменитые столичные диаконы при нем не решались петь молитвы на концертный ла Еще об этом монахи знали, что был он из вятских мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по обету потрудиться на Соловках, и прожил здесь пятьдесят лет. Суриков написал бы с него стрельца, непреклонного, для которого дьявольское в любом новшестве. Мы все были для него пришельцами, несшими гибель его святыни.